примечание О Паскевиче Денис Давыдов писал «Высокомерие, гордость, самонадеянность Паскевича, которому успехи и почести вскружили голову, не имеют пределов. Он почитает себя великим человеком и первым современным полководцем. Во время первого пребывания Паскевича в Петербурге после взятия Варшавы все спешили заявить ему свое благоволение. В числе особ Поздравлявших его с одержанными успехами, находилась одна дама, которой князь Варшавский, Паскевич, поврожденной скромности своей, сказал, «Я давно имел право занимать то положение, на которое я ныне поставлен. Я еще в 1812 году указывал на ошибки Наполеона и Кутузова, но меня не послушали». С Пушкиным Паскевич познакомился во время этой его поездки. Независимое поведение поэта, его неумение льстить и притворяться, общение с нижними чинами и младшими офицерами, среди которых были ссыльные декабристы, все это, конечно, уязвляло самолюбие будущего фельдмаршала, желавшего везде быть на первых ролях. Возвращаясь во дворец, узнал я, что в Арсруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина И я в тот же день решился оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая сгладить это впечатление, я пошел гулять по базару. Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг ударили меня по плечу. Я оглянулся, за мной стоял ужасный нищий. Он был бледен, как смерть, из красных, Загнаенных глаз его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой, очень недовольный своей прогулкой Любопытство, однако же, превозмогло. На другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я не сошел с лошади и взял предосторожность встать по ветру. Из палатки вывели нам больного. Он был чрезвычайно бледен и шатался, как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город. 19 июля пришел я проститься с графом Паскевичем. Он предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий, но я спешил в Россию. Граф подарил мне на память турецкую саблю. В тот же день я оставил Арзрум. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Пущин из Тифлиса в Пятигорск поехал с Дороховым, поставив ему условием ни с кем не драться по дороге. В душе отец Дорохов избил по щекам своего и пущинского денщиков, после чего Пушкин уехал один. Во Владикавказе неожиданно прибегает ко мне Пушкин, объявляя, что он меня догонял, чтобы вместе ехать на воды. Он приехал вместе с Дороховым, который боялся ко мне идти, просил меня простить его и ручался за него, что он не будет более нарушать условия, а между тем в нем так много цинической грации, что сообщество его очень будет для нас приятно. Я согласился на просьбу Пушкина, он привел ко мне Дорохова с повинной, вытянутую фигурой до того комическую, что мы с Пушкиным расхохотались, и я сделал с обоими новый договор». Во все время нашего следования в товариществе, довод да в карты между собой не играть. Оба на это согласились. Пушкин приказал притащить ко мне свои и Дорохова вещи и, между прочим, ящик отличного рейнвейна, который ему дал на дорогу. Мы тут же распили несколько бутылок. Ехали мы втроем в коляске. Иногда Пушкин садился на казачью лошадь, и ускакивал от отряда, отыскивая приключений или встречи с горцами, встречи в которых намеревался, ускакивая от них, навести их на наш конвой и орудие. Но ни приключений, ни горцев он во всю дорогу не нашел. Тяжело было обоим во время привалов и ночлегов. Один не смел бить своего денщика, а другой не смел заикнуться о картах, пытаясь, однако, у меня несколько раз о сложении тягостного для него уговора. Один рейнвейн вейн общую нашу скуку.